Чуть дальше дорога уходила от реактора и, огибая конец рельсов, вела к задней части комплекса. На заднем сиденье джипа Грей заметил фигуру мужчины в костюме. Николай. Грей посмотрел вверх. Ослепительная стальная конструкция поглотила уже половину черного саркофага. Еще пятнадцать минут, и дело будет сделано. Нужно было принимать решение. Грей вспомнил, что Николай Солоков сидел за столом в комнате охраны во время допроса. Все, от покроя его одежды до манеры говорить, буквально кричало о том, что это высокомерный, самонадеянный человек, одержимый исключительно собственным эго. Все это так и перло из него. Николай непременно захочет посмотреть на то, что будет происходить. Так почему же он... — Едет за реактор. — А если... Грей развернул мотоцикл и понесся по голому полю. Он направлялся к тому месту, где заканчивались рельсы, намереваясь перехватить джип на повороте дороги. «Пирс — Пирс! — прорал Ковальский. — Куда мы едем? — Спасать президента. — Но трибуны в другой стороне. Ковальский ткнул пальцем себе за спину. Не обращая на него внимания, Грей... Гнал мотоцикл, словно участвовал в мотокроссе по бездорожью. Ковальский крепко держался за поручни коляски. Мотоцикл мчался все быстрее. Из-под колес летели трава и грязь. Впереди, вдоль рельсов, протянувшихся на 400 ярдов, катил Джип. Он уже почти добрался до конца рельсов, а грея от дороги отделяли еще. Сто ярдов. К тому же их заметили. Из окна высунулась рука и указала в их сторону. На расстоянии Грей и Ковальский выглядели как российские солдаты, отправившиеся покататься на мотоцикле. На некоторое время в джипе должна воцариться растерянность, и это все, на что мог рассчитывать Грей. — Ковальский! — Что? — Можешь... Прострелить им заднее колесо, когда они окажутся на повороте. — Вы что, псих? — осведомился великан, и тембр его голоса очень походил на рычание мотоцикла. — Держись крепче! Грей вывернул руль, и мотоцикл выскочил на длинную песчаную полосу. Потоки дождевой воды смыли отсюда грязь и сделали землю твердой и ровной. «Стреляй!» — крикнул он. Великан уже поднял свой автомат и прижал приклад к плечу. Грей услышал, как он почти воркует, обращаясь к оружию. «Ну давай, детка, сделай так, чтобы папочка тобой гордился!» Прямо перед ними джип достиг окончания рельсов и избавил скорость, чтобы вписаться в крутой поворот. Тем не менее его занесло, И водитель изо всех сил пытался вернуть автомобиль на дорогу. «Бах! Бах!» — послышалось из коляски. Российский Ан-94 при одном нажатии на курок выстреливал сразу дважды. В тот же момент покрышка левого заднего колеса джипа задымилась. Машина завиляла, словно потеряв управление, и врезалась в бетонную сваю между двумя рельсами там, где они заканчивались. Ковальский гикнул от радости и погладил бок автомата. «Спасибо, малышка!» Однако сеанс самопоздравлений тут же пришлось прервать, поскольку песчаная полоса закончилась, мотоцикл вырвался на более неровную поверхность и, разбрасывая колесами камни, в считанные секунды домчался до дороги. Российский джип оставался там же, где он столкнулся с препятствием. Автомобиль ударился в свою правой стороной, а солдат, сидевший на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Остальные, два пассажира и водитель, выбрались из машины и укрылись среди бетонных ограждений и металлических балок, которых в пространстве между рельсами было в избытке. Когда Грей миновал поворот, со стороны трибун донесся шквал оваций и восторженных криков. Церемония приближалась Кульминационной точки. Из-за этого шума Грей даже не сразу услышал выстрелы, а стреляли в них. Переднее колесо мотоцикла лопнуло, но Грей ожидал подобного приема и, поэтому, прибавив газу, направил мотоцикл к передней части разбитого джипа.